На канюне у Яки подгоели пироги, Потому она и встала поутру не с той ноги. Потому она и встала поутру не с той ноги. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. <связь> <связь> у бессмертного Кощея с каждым днём тучеет шея, И не ест он, и не пьёт, он Варвару в гости ждёт. в гости ждёт. А ворвара отвечает: "По кощею не скучаю. Ты не лезь ко мне, кощей, прогоню тебя в зашей. Ой, не лезь ко мне, кощей, прогоню тебя в зашей. Я-мавой нашёл расчёску. Чёлка вьётся до гравей. Я кламирую я притёску, у еги я дугалей. Я кламирую я притёску, у еги я дугалей. Очень сладости люблю, пироги-ватрушки. Я блиночков напеку для своей подружки. Я блиночков напеку для своей подружки. Ушки. Дорогие слушатели, сказочные частушки на музыку Галины Цыгановой, слова Ирины Антоновой и Светланы Трусовой вам подарили Домовьёнок, Кощей и Варвара, Сластёна и Бабушка-Яга. До новых сказочных встреч.